Глава 4. Метро. Снова накатил страх. Маленький мальчик, живущий где-то глубоко внутри, взял за руку теплой липкой ладошкой. Напомнил, что когда-то мы любили сюда ходить. Вагоны, несущиеся поезда. Воображение рисовало добрых радужных великанов, спешащих отвезти людей, кого домой, кого на работу. Не во Вратограде. Вспомнилось, как шли здесь с Ерохиным и отрядом. Прогнал подкативший ком грусти прочь. Не сейчас. Словно издеваясь над происходящим, призывно мерцала лампа. Метро открыто. Мятый асфальт у входа. Разлохмаченные плиты ступеней. Я заскрежетал зубами. Бейка промолчала. Слова излишни. Драконы, максимум вараны, то ли прятались в туннелях, то ли использовали их для безопасного передвижения. Внутри все говорило о том же, снесенный напрочь ворота, подобие уцелевшего эскалатора, нетронутый, как по нему ходила техника. Ответ нашелся почти сразу же. Разломанная прореха стены выводила в коридор с пандусом, ни единого светильника. Машины неплохо ориентировались в темноте. Изнутри доносилось приглушенное рычание десятков двигателей. Вот уж куда точно не стоит соваться. Бросил взгляд на указатели. Там, где раньше высился красно-синий столб справочный, теперь стояла нерабочая голографическая плита. Ириска сумела к ней подключиться. Шепнула на ухо. Мы на серой ветке, что бы это ни значило. Вывела карту метро на сетчатку. Я вспомнил брифинг. Особняк Скорлочи как раз стоял на пересечении между серой и фиолетовой веткой. Между двумя станциями, Карельской и Шахтеров-Героев. Идем тихо, без лишнего шума. Рты на замок. И это тоже где-то слышал, но был рад подчиниться. Тащиться по туннелям с пулеметом было тяжко. Тройняшки шустро разобрали свое орудие. Закинули частями за спины. Пистолеты в руках. Скорее огневая поддержка, чем нечто действенное против обитавших здесь монстров. Сферы разведчиков парили над землей. Осы табунами мчались по коридорам, ни на что не обращая внимания. Вот, значит, как они доставляют технику на поверхность. Завыл грохот подходящего поезда. Как? Кто пустил? Прячьтесь. Приказ Бейки исполнили шустро. Было где? Колонны, статуи, тянущиеся линии стен. Все к нашим услугам. Бейка приставила палец к губам. Зашептала по инфосвязи. Я говорила, что они используют метро. «Нам нужен поезд!» Поезд, кажется, об этом не знал, унесся вдаль. Не доверяя риски боясь, что ее заметят, выглянул сам. Вместо пассажирских вагонов подобие поездов тянуло за собой платформы. Как и думал, гадюки, драконы, вораны. Ящики с торчащими из них сферами всех мастей. Видимо, у Церината дела не очень. Видите последний вагон? «Словно дань прошлому, на нем ютился с десяток старых, знакомых мне по воинской части, Скоробеев». Бейка заговорила вновь. «Используют старье. Мы уничтожили сапожную фабрику», шепнула Фелиция. «И резервуары. Производственные линии стоят. Они пытаются их запустить резервными, перевозными источниками питания. Но там, где раньше производились сотни беспилотников в сутки, теперь умудряются сделать десяток другой. «Отличная работа!» – похвалила Бейка. Нато с Леной смущенно покраснели. Мне же приятно было видеть плоды собственных трудов. Так как нам попасть на поезд? Нетерпению старшенькой не было предела. Вопрос справедлив. Прыгать на несущуюся платформу даже я посчитал бы самоубийством. А стоящая на них техника, если даже у нас получится... Поезд зажужжит, словно улей, сотнями оживших машин. Бейка ухмыльнулась, будто собираясь подтвердить самые жуткие из опасений. Вместо этого выудила из вещмешка пластиковый граненый брикет. Дождалась, когда проскочит поезд. Швырнула его на рельсы, словно гранату. Я и подумал, что это граната. Это остановит следующий. Ничего особенного, всего лишь детская игрушка. Но миносканеры, сканеры что в их поездах, Хорошо на нее реагируют. Остановятся. Пустят проверять пару других сфер. Понять, что за сигнал. Беспилотники на платформах в спящих режимах. Уже говорила, что экономят энергию как могут. Следующий рейс заурчал в туннеле. Зажужжало бегущее по рельсам электричество. Несущийся нам навстречу великан вдруг завизжал тормозами. Искры летели из проема. Били вспышкой по глазам. Бейкина уловка сработала. «Живо! Пошли, пошли, пошли!» В эфире голосил уже сам. Сферы разведчиков высунулись из переднего вагона. «Не кучкуйтесь в разные вагоны!» Этот поезд отличался от остальных. Вместо платформ — грузовые отсеки, накрытые тряпицей оборудование. «Карт-бланш!» — воскликнула Бейка. «Что там? Погляди сам! Что под простынями, видишь?» иска ненадолго высунулась оттуда, куда ее запихнул, считала окружающую информацию. В самом деле было от чего присвистнуть. Это же резервуары, как есть, те самые, от которых запитывают станки на уцелевших предприятиях. Как хорошо, что с нами взрывчатка, правда? А как же особняк Скарлуччи? Мы собирались ей пробивать стены. Я не ставлю свое преждевоенного, Потапов. В голосе командующей проскользнуло раздражение. Лучше не спорить. Поезд дернулся, сдвинувшись с места. Ириска сообщила, что прибудем на следующую станцию в течение 10 минут. Общий путь до нужной нам ветки 21 минута. «Закладывай сейчас», — велела Бейка. «Кто знает, что случится». Как в воду смотрела. Пистолетные выстрелы прозвучали громом среди ясного неба. «Дернулся». Ударился головой о торчащий конус резервуара. Зашипел от боли. Чуть не выронил на рельсы взрывчатку. Спешно сунул обратно в сумку. Что там? Гадать не стоило, спрашивал у тройняшек. Вместо ответа услышал лишь раскатистую автоматную очередь. Ждать ответа смысла не было. Перескочил на следующий отсек, вскидывая арест на ходу. Поезд набирал ход. В ушах свистел ветер. От рельс шел жаркий душный дух. Две осы воспарили над головой, еще только проверяя обстановку. Неужели будут стрелять по своим же резервуарам? Кто вообще поставил подобные штуки, охранять подобное. Корпус резервуаров выдержит удар, а вот сам поезд может обидеться. Прикончил их раньше, чем это случилось. Закружившись в последнем прощальном танце, подбитые осы Упали под перемалывающие все колеса. По ушам ударил мерзкий хруст. Я зажмурился на миг. Человеческий крик. Мужской, к счастью. Стена следующего отсека взорвалась ворохом деревянных щепок. Солдат, впечатавшийся в стену, сполз вниз. Он был обречен. Увидел сквозь прореху волчий оскал. Елена не церемонилась с царинатскими бойцами. Диким зверем рядовая Ипина... Повалило еще двоих. Отчаянный крик, брызги крови. Размашистый удар когтистой лапы по горлу закончил их жизнь. Заскочил внутрь, пихнул прикладом растерявшегося, только что собиравшегося бить Лену трубой бойца. Затвор трижды лязгнул, навсегда угомонив бедолагу. Ружеклятие сорвалось с руки. Вклинилось в винтовку прятавшегося под лавкой противника. Старенькое ружье взорвалось в руках обожгло ему лицо. Припав на лапы, Ипина жутко завыла. Вой, ударивший по ушам, заставил троицу одетых, словно бродяги, бойцов завопить, выронить оружие. Ждать не стал. Выпрямившиеся они были как на ладони. Арес принес их жизни в жертву войне. — Что случилось? — вновь пытался пробиться в эфир. — Стреляют, — отвечала старшенькая. — Как будто сам не знаю. — Потапов. — Ты с рядовой Ипиной? — спрашивала уже Бейка. А была едва ли не в самом начале поезда. Не дожидаясь ответа, продолжила. — Двигайтесь дальше по прямой, до седьмого отсека. Вспомнил, туда попала Натка, Пустил вперед себя Ириску на разведку. Последним от нее было, что зацепило. Кажется, ранена и не отвечает. Готовьтесь к встрече. Адреналин бурлил в крови. Жаждал в освобождении ружейный демон. Как всегда, приказал себе не думать сердцем, лишь холодной головой. В случае чего, поплачем потом. «Тройняшки, рядом со мной, держат оборону». Вот, прерывистые звуки стрельбы закончили ее фразу. Хотел бы видеть, что там происходит, но не до того. Позвал по связи Фелицию, от снайпера невесточки. Чуть не заскрежетал зубами. «Все ведь так хорошо начиналось». И и ассистент обрисовала силуэты покусившихся на инфофию мерзавцев. Приближались к ней с завидной скоростью. Готовы стрелять. В плен брать не будут. Не любил стрелять на ходу. Отдача — никакущая точность. Чистая удача. Арес врубил магические компенсаторы сошек. Позволил в пару очередей проредить ряды противника. Идущие в полный рост прыснули пуганными крысами в сторону. Предпочли укрытие. Ёрзали по полу подкошенные, дико вопящие и раненые. «Ипина, за мной!» — рявкнул волчица. Та не спешила принимать прежний человеческий облик. От той девчонки, который помнил ее до рейда, она сильно отличалась. Двинулись и тут же встали. Шестое чувство притащило тревогу. И риска заверещала об опасности. Схватил волчицу в охапку, прыгнул, завалился на землю. Крышу над нами словно слезнуло. «Унесло прочь!» «Что за черт?» Ириска ответила мгновением спустя. Те самые осы пустили снаряд, надеясь взорвать внутри. Опустевшая сфера вмиг замедлила ход, нырнув прямо ко мне. Ипина вскочила на ноги, смахнула стальной шар, словно надоедливую муху. Вторая пустила ракету. Злым жалом снаряд несся прямо ко мне, нырнув в сторону, но это ничего не изменит. Нас размажет взрывной волной. пулиет окутал меня покрывалом, Обязуясь принять урон. Не весь, но хоть от осколков. Ружеклятие сорвалось с ладони, Словно последняя надежда. Сработало. Ракета кашлянула выхлопом. Заклинил движок. Рухнуло мне под ноги, Пробив с собой пол. Взрыв, раздавшийся мгновением позже и позади, Сотряс поезд, швырнул прочь. Ленка вцепилась в днище вагона когтями. Меня подхватило взрывной волной, как лист бумаги. Жар защекотал спину, обливал потом. Лог и риски полнился сообщениями о тысяче осколков, который поглотил с собой пулиет. Качнул головой, пытаясь подняться. По ушам лупило грохотом. Отсек с резервуарами потерял равновесие. Калашматил с собой по туннелю словно надеясь вырваться из цепкой хватки общего состава. И оказался паровозиком, который смог. Инерция ударила по составу, сшибла меня с ног. Я полетел в пробитую прореху отсека наружу. Желтые звериные глаза волчицы заполнились ужасом. Когтистая лапа, пытавшаяся ухватить меня, прошла в сантиметре. Быстро сориентировался в надежде уцепиться руками хоть за что-то. Повезло. Кончиков пальцев коснулся жесткий холодный металл. Ноги чуть не коснулись рельс. По спине колотил заброшенный за спину орез Хорошо, что с ремнем. Диким усилием подтащил себя. Закинуть бы тело на платформу, там станет полегче. Поток воздуха спешил снести прочь, запрокидывал волосы. Третья оса отклонила полет, резко сбавляя ход. Ей не надо стрелять, она просто врежется в меня. Будет достаточно, чтобы убить. Тяжко выдохнул. Ко мне неслась неминуемая гибель. Если и был повод стать ружейным демоном, богом, аватарой, то лучше не найти. Кто бы там внутри меня ни сидел, но считал иначе. Предлагал выпутываться самому. Высвободил руку. В побелевших от напряжения пальцах появился буян. Стиснул спусковой крюк сразу же. Первая прошла мимо. Вторая безжалостным выстрелом пробила несчастного насквозь. Шар развалился в воздухе, врезался в меня ошметками. Руку, которой держался, обожгло. Инстинктивно разжал пальцы и понял — это конец. — Вы где там? — в переговорнике зашуршал голос бейки. У меня пересохло во рту. Тело стенало и просило передышки. Рядом валялась рядовая Ипина. Перед глазами стояла, как, высунувшись на пол корпуса, волчица впилась клыками мне в руку, рывком выудила наружу. Дрожа от волнения, распахнул сумку. Взгляд коснулся надорванной упаковки ослепия Что-то говорила, но слышал лишь стук сердца ее и своего собственного. «Целый!» — там пол поезда оторвало. «Целый!» — выдохнул, поднимаясь после секундной передышки. В голове тут же всплыла мысль. Как там НАТО? Она же ранена. Испугался, когда услышал, что с седьмым отсеком отбой. командующий поспешил успокоить. С НАТКОЙ ФЕЛИЦИЯ. Поезд под нашим контролем. Тут были люди. Не видел, но знал. Бейка кивнула. Были. И это не корсиры. Какая-то беззубая у церинатцев солдатня. Если церинатская, это рушинники рядовой. Не заметил, чем вооружены, во что одеты. В самом деле, похоже, были на оборванцев. Об этом поговорим потом. У нас проблемы посерьезнее. Ты же сказала, поезд под контролем. Сомневаешься, что помню? Машины подали сигнал бедствия. Поезд теряет груз. Едет к одной из остановок. Будь уверен, нас там ждут. Позвал риску До следующей станции оставалось чуть больше минуты. Скверно. «Спрыгиваем с поезда!» Приказ был отдан всем. Запротестовали тройняшки. Малышкам было жутко, можно понять. командующие слушать не желала. «Спрыгиваем! Всех к крайнему отсеку!» «Потапов, у тебя осталась взрывчатка!» Заставил проверить. мешок, слава богу, никуда не делся. Ответил. Увидел спешно несущиеся к нам силуэты девчат. С одного корпуса на другой перескакивали, словно птички. «Давай!» — командующая потребовала. Выдохнула прямо в лицо. На щеках нездоровый лихорадочный румянец. Знать бы, что задумала. Ждать не заставила. Пояснила. «Прыгайте. Я заложу заряды на оставшиеся отсеки с резервуарами. Мы через полминуты прибудем на станцию». Глянул на закрепленный ириской таймер. «Тогда не теряйте времени, лейтенант. Если что, доведешь задание до конца». Сгинула, оставив один на один с девчонками. Елена качнула головой, принимая звериный облик. Тройняшки, впервые видевшие ее в полной трансформации, прянули в сторону. Ириска, любопытной лисицей, смотрела, что делает командующая. В душе скреблись кошки. Казалось, видим ее последний раз. Тщетно. Оборотень схватила малышек в охапку. Единым прыжком нырнула на рельсы мягко приземлилась на лапы. «Мне бы так!» Фел сиганула следом и, не раздумывая, у Наты перевязано плечо, кровила забинтованная голень, тяжело дышала. До прибытия 15 секунд свет станции показался из туннеля. Сделала шаг назад. Всегда уверенная в себе инфофея сейчас поддалась страху. Лена была права. Молчание, решительность, все, что требуется. «Я боюсь!» Услышал от нее за миг до того, как обхватить, заключить в объятия. Улыбнулся. «Пока со мной будешь в порядке. Веришь?» Она поверила. Боль ударила по спине, плечам, щиколотком. Запоздала, словно не поспевая за всем остальным, застонала поясница. Тяжко пришлось ногам. Голени желали отвалиться. Кубарем покатились. Больно впивались в тело шпалы и рельс. Чудом ничего не сломали. Все это время крепко стискивал в объятиях НАТУ, как родную дочь. Она оказалась на мне сверху, поправила волосы. Ей тоже досталось. Кровопотек на щеке. Под глазом бух спелый синяк. «Вставай!» — велел ей хриплым голосом, слыша, как вдалеке затормозил состав. Время играло против нас. Елена сразу догадалась, что будет дальше а потому нырнулась тройняшками в служебный проем. Схватив инфофею на руки, последовал их, примеру, за миг до того, как грянул взрыв. Успел в последний момент. Падая и спотыкаясь, рухнул на руки рядовой Ипиной. Волчица подтащила нас обоих. Взрывная огненная волна вырвалась, заполнила собой туннель. Свод, не выдержав потрясения, затрещал, обрушился. Пыль в перемешку с каменным крошевом заполнила собой все. Стоять не стали, нырнули в дверь служебного входа. Отчаянно, не давая ни минуты покоя, слал бейки один запрос за другим, и риска лишь качала головой. Белый шум был ответом: злость, обида, ярость, злые слезы потери, шмыгнул носом, приговаривая солдатскую надежду. Еще поздно хоронить. Словно забыл, кто такая Бейка. Не забыл, но тогда с ней была рядом Айка. «А как же командующая?» — недоумевала старшенькая. В глотке застрял комок. «Нам вот-вот предстояло выяснить».